поводок нагу отреагировал демонстрируя полную солидарность с уснувшим под мягким солнцем ветерком рыба чья опасность обходила крючок стороной предпочитая обшаривать скудные заросли речной травы подальше от берега тишина вокруг была непроницаема со равномерной били ленивый дрожащий как призрачное желе прозрачная вата «Наверно, на черве можно было бы что-нибудь поймать, не то что на пустой крючок». Грустно подумал о смерти, неспешно и без всякого смысла подергивая удочку. Увы, ловли на червяка для нее было абсолютно невозможно. Любая живность, оказавшись в руке смерти, вела себя так, как и должна была вести себя в руке смерти. пронерав мгновен и безропо. Смерть попыталась в очередной раз представить резкий нарок поплавка, упругое сопротивление попавшейся добыче, радость удавшейся рыбалке. Впрочем, рыба сама по себе была не интересна. Покой вот что было по-настоящему важно. Редкие минуты покоя безмятежности. Это больше всего понравилось смерти в единственном разумном, как ей казалось, изобретении человечества. Пожалуй, она и сама не могла бы вспомнить, когда впервые удосужилась провести выходной у реки. Помню лишь, что крючок был костену, но занятие это неожиданно понравилось, принеся настоящий отдых от постоянных хлопот. Сегодня долго поветь рыбу не удастся. До начала работы осталось чуть меньше часа из двух, доставшихся ей совершенно случайно. Видимо, сегодняшняя лень в природе способствовала перерыву в убийствах, несчастных случаях и прочих сверхурочных мероприятиях. За спиной послышались шаги. Смерть быстро оглядела себя. Все в порядке. Для всех она сейчас обычная темноволосая девушка в белой футболке и джинсовых шортах с бахромой. «Не помешаю!» Послушался сзади негромкий спокойный голос. Смерть обернулась. Мужчина. Лет шестидесяти. Шестьдесят четыре без малого. Тут же поправилась смерть автоматически. Простите, великодушно барышня, но я всегда на этом месте ловлю. Улыбнулся подошедший. Ничего, если сегодня мы вместе порыбачим. Пожалуйста, мне всё равно уходить скоро. Как лов? Поинтересовался мужчина, неспешно разматывая удочку. Не клюёт. Коротко сказала смерд. Не может быть. Здесь всегда хорошо клюёт. вы на что ловите? На хлеб, ответила смерть, вытаскивая из воды голый крючок. Опять без толку съели. Притворно возмутилась она. Нет, девушка, на хлеб здесь ничего не поймаете, только на червя, и никак иначе. Поверьте старому рыбакову. Улыбнулся мужчина, демонстрируя банку с деликатесом. По его мнению, самым популярным в этой части реки. «Я боюсь червей», – потупилась девушка. «Вот я раз. Одной на реке не боитесь, а червяка, стало быть, испугались». Смерть сокрушенно пожал плечами. «Ну, ничего. Признаюсь без ложной скромности, я и червей боюсь меньше, чем недовольства супруги. Хотите, я вам наживлю?» Хочу. Невольно улыбнулась смерть. Николай Григорьевич представился мужчина, выбирая червячка по апетитне. Заслуженный пенсионер. Добавил он. По тому заслуженный, что пенсию свою заслужил честно. С 14 лет трудовой стаж. Так-то вот. Настя. Почему-то назвала смерть тёплое тёрическое имя. Вот совсем другое дело. Довольно сказал заслуженный пенсионер, любуясь наживкой, возмущённо издевающейся на крючке. Забрасывайте, Настенька. Настенька взмахнула удилищем, поплавок нырнул далеко от берега, радостно вынырнул и напряжённо застыл, словно прислушиваясь к чему-то. Смерть тоже застыла в азартом ожидания. Неужели? Неужели это возможно? Поволок ещё немного под Артёна по поверхности, скучая, потом резко, без криков о помощи, ушёл под воду. Повсекай! Не выдержал Николай Григорьевич. Смерд дёрнул удочку вверх, всем своим существом она почувствовала, как на другом конце бьётся, отчаянно сопротивляясь. Догэш данне это бычий. Впервые человеческое слово кайф напомнило ей о смысл. Вот это охота. Не то, что на работе. Пришла, взглянула, забрала жизнь и ушла. Как это говорят? Пришёл, увидел, получил сопротивление. Вот что вас возбуждает по-настоящему. Николай Григорьевич суетился вокруг, скорострельно давая массу наверняка полезных, но неослышных советов. В воде сверкнуло серебро, и окунь граммов на 300 взлетел в воздух, вытащенный в чужую среду суровой, беспощадной рукой. Выдохнула смерть. С горящими глазами рассматривая свою первую рыболовную удачу. "Молодчина, молодец, Настенька". По-детски радовался пенсионер. "Я же говорил, на червя, на червя". "Николай Григорьевич, а вы не поможете мне снять его с крючка?" спросил вдруг Настенька, прищурив глаза. "Этого вы тоже боитесь?" Да, тоже боюсь. Странно вы рыболов, Настенька. Как же можно любить рыбалку и при этом всего бояться? Так, я в основном атмосферу рыбалки люблю. Покой, тишину. Понимаю. Да, атмосфера на рыбалке особая. Ни с чем не сравнимая. С готовностью подтвердил Николай Григорьевич. Снимая окуня с крючка, "Куда его вам?" спросил он, пытаясь отыскать взглядом какой-нибудь судок. "А возьмите его себе", вдруг предложила его компаньонка, снова пряча глаза. "У меня на рыбу аллергия. Странно бы всё-таки рыболов". задумчиво произнёс Николай Григорьевич. "Может, подарите кому?" Вот. Вам я подарю. Ой, в нос смерть. А вы мне за это ещё червячка подарите. Идёт? Идёт. Серьёзно ответил заслуженный пенсионер, протягивая руку. Смерть сделала шутливый реверанс, стараясь держаться подальше от протянутой руки. Николай Григорьевич рассмеялся и взялся за наживку. Клёв и в самом деле оказался неплохим. Оба рыболова то и дело вытаскивали сопротивляющихся сверкающих рыбин на белый свет. Смерть дрожала от азарта, попутно слушая рыбачьи байки, которые умело рассказывал ей новый знакомый. «А знаете, Настенька, о чём я всю жизнь мечтаю?» Спросил он внезапно. Смерть вопросительно подняла брови. «Я мечтаю о том, чтобы поймать настоящую рыбину. Большую!» Он широко развёл руки в стороны, демонстрируя размеры настоящей рыбы. Я ведь никуда из нашего города не уезжал ни разу. Да-да. Так как-то жизнь сложилась. Здесь оравился после войны, затем вырос, женился. Дети мои тоже здесь живут. Так бы хоть к ним в гости ездил. А так хочется поехать на север и поймать сёмгу. Сёмгу, представляете, настоящую сёмгу. У нас ведь крупнее щуки ничего не взять. Да и да мелкая, как речка наша. Ну, может, и доведётся ещё сёмгу поймать-то, а? Как думаете? Конечно, доведётся. Убеждённо ответила смерть и присмотрелась внимательнее к собеседнику. Яркий солнечный день. потоскнел в её глазах прозрачная вода в реке потемнела жуткая горечь запонила древнее существо похоже не просто так она выбрала эту реку никогда Николай Григорьевич не поймает сёмгу никогда Потому что жить ему осталось Пять минут и сорок шесть секунд Сорок пять Сорок четыре Сорок три И ничего нельзя поделать Сердце, надорванное работой, проблемами Сердце не оставило старику ни единого шанса А я ведь... ничего не решаю не в моей это власти обречённо подумала смерть я всего лишь прихожу и запираю жизнь самое ценное в мире чтобы не потерялось чтобы возродилось когда-нибудь снова а вот и я думаю что да ведётся ищу и ёмку поймать сказал николай григорич забрасывая удочку Со стороны создавалось впечатление, будто он попал крючком прямо в жадное рыберо. Поплавок сразу ушёл под воду. Николай Григорьевич подсёк, потянул на себя. И тут смерть хитро улыбнулась. И напрягся, сосредоточившись, щури в глаза и сжав губы. Удочка перегнулась, леска заходила из стороны в сторону. Клай Григорьевич едва не упал, с видимым усилием удерживая удилище в руках. "Ох, Настенька, что же это?" с недоумением бормотал он. Растерянно оглядывалась. "Что же это такое?" "Тащите, Николай Григорьевич, тащите!" ответила та. Леска, вихляясь как пьяный по дороге в вытрезвитель, приближалась к берегу. В прозрачной воде блеснул немалой чешуйчатый бок. Река напряглась в последнем усилии и не выдержал. Отпустило своё. Огромная рыбина взлетела в воздух и тяжело шлёпнувшись к ногам рыболова, забилась на песке. Ой, Григорийч, смотрел на неё, открыв рот. И изумление на его лице медленно сменялось тихой и какой-то детской радостью. "Это же сёмга!" счастливо выдохнул он. "Это же 3 секунды. 2" Одна. Так же, как и стоял, со счастливой улыбкой на губах, Николай Григорьевич схватился за сердце и медленно сполз в песок, рядом со своей последней и такой неожиданной добычей. Смерть грустно смотрела на распростёртое тело. на прокинувшуюся банку с наживкой, на сорвавшуюся с крючка и неуклонно прыгающую к воде, трепыхаясь в маленькую плотвичку. «Наверное, это и есть последний подарок смерти», подумала она. «Маленькое делать большим, большое огромным». После чего исчезла оставив на песке умершего человека с умершей, но исполненной мечтой.